Даже у людей с одинаковым объемом шеи немало придется повозиться и с нервами. «Но как же вы будете оперировать?» – спросила Лоран. Приставив срез к шее, к срезу туловище вы тем самым закроете сразу всю поверхность среза. В том-то и дело, мы с Дуэлем проработали этот вопрос. Придется делать целый ряд продольных сечений,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 как пропавшие без вести. «Однако нелегко найти Дианну по вкусу бреке», — думал Керн, разглядывая широкие ступни и мозолистые руки трупов. Большинство лежащих здесь принадлежало не к тем, кто ездит на автомобилях. Керн прошел из конца в конец. За это время несколько трупов было опознано и унесено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 чтобы они унесли труп как вдруг к трупу подошел плохо одетый старик с давно небритыми усами и бородой вот она марта воскликнул он и вытер рукой салбапот черт его принес выпряняился керн и подойдя к старику сказал вы опознали труп ведь он без головы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 Остальные дети ушибами отделались, а это и голову начисто срезало. Меня со старухой дома не было, мы с ней жарными каштанами торгуем. Я пришел домой, а Марту в морг уже отвезли. И зачем в морг? Говорят, за компанию в других квартирах тоже людей подавило. И некоторые из них одинокие были, вот всех и сюда.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 потрошить будете старик неодобрительно покачал головой и задумался ей конечно все равно пропадать мои люди бедные а все ж таки не чужая кровь 200 а нужда велика детишки голодные все-таки жалко хорошая девушка была очень хорошая очень добрая и лицо как роззанга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 Повреждено во многих местах. Но Керн не терял надежды, так как трупы все пребывали. покажите ко мне вот эту. Обратился он к служащему, несшему труп девушки в сером костюме. Череп был разбит со стороны затылка. Волосы окровавлены, платье тоже. Но платье не измято. «Видимо, повреждения тела невелики. Идет. Телосложение довольно плепейское. Вероятно, какая-нибудь камеристка. Но лучше такое тело, чем ничего. А это?» Керн указал на другие носилки. «Да это целая находка. Сокровище! Черт возьми, досадно все-таки, что погибла такая женщина».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 Заражение крови опасаться еще не было оснований. Но все же за успех операции с телом камеристки он был более спокоен. «Поверните голову Брике», — сказал Керн, обращаясь к Лоран. Чтобы Брике не мешала своей болтливости во время подготовительных работ, у нее был заткнут рот, то есть выключен баллон со сжатым воздухом. Теперь можно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 При всей своей ненависти к Керну Лоран не могла в эту минуту не восхищаться им. Он работал как вдохновенный артист. Его ловкие и чувствительные пальцы совершали чудеса. Операция продолжалась час пятьдесят пять минут. «Конечно», — наконец сказал Керн, выпрямляясь, — «отныне бреке перестало быть головой от тела.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 Брике не ощущала голода, но хотела пить. Лоран позвонила Керну. Он тотчас пришел из своего кабинета. Ну, как себя чувствует новорожденная? Он посмотрел ее и остался доволен. Все благополучно. Терпение, мадемуазель, вы скоро будете танцевать. Он сделал несколько распоряжений и ушел.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 Восстановится, а вместе с ними восстановится и движение. Про себя же подумал, как бы бреке не захромало, в самом деле на обе ноги восстановится. Как странно звучит это слово, подумала Лоран, вспомнив о холодном трупе на операционном столе. У бреке появилась новая забота. Теперь она часами занималась тем, что пыталась шевелить пальцами на ногах. Лоран едва ли не с меньшим интересом следила за этим. И однажды Лоран радостно вскрикнула. «Шевелится! Большой палец на левой ноге шевелится!» Дальше дело пошло быстрее. Зашевелились и другие пальцы на руках и ногах. Скоро Брике уже могла немного поднимать руки и ноги. Ларан была поражена на глазах ее совершилось чудо как бы ни был приступен керн думала она он необыкновенный человек правда без головы доувеля ему не удалось бы это двойное воскрешение мертвого Но все же и сам Керн талантливый человек ведь это утверждала и голова доувеля О, если бы Керн воскресил его. Но нет, этого он не сделает. Еще через несколько дней Брике разрешили говорить. У нее оказался довольно приятный голос, но несколько ломающегося тембра. Выправиться, уверял Керн. Еще петь будете. И Брике скоро попробовала петь. Ларан была очень поражена этим пением.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 Р ее обнаружен не был, и над разрешением этой загадки изощрялись газетные корреспонденты. Ларан была почти уверена, что голова в реке получила тело погибшей артистки.